Обращение. Я обращаюсь к тем, кто уже видит на горизонте свой пенсионный возраст или вошел в него. Вам предлагается пойти иным путем, не тем, которым идут более 90% населения, доводя себя до немощи и могилы к 70-80 годам. Что вам терять? Вы уже одну жизнь худо-бедно прожили и получили определенный результат, который не всегда радует. Приобретен букет болезней, есть проблемы в семейных взаимоотношениях, с детьми и родственниками, не все благополучно в социальном плане, не реализованы многие творческие потенции, под этим перечнем может подписаться большинство пенсионеров и приближающихся к пенсионному возрасту. Еще раз говорю, терять вам нечего, попробуйте теперь пожить по-другому. Шагните за горизонт своего миропонимания, с которым вы прожили полвека и добились того, что имеете. Стоит попробовать. А вдруг получится прожить еще столько же, но более сознательно, интересно и более ярко. И тем самым помочь вашим детям выйти из колеса судьбы и решать задачи более высокого порядка. И заложить хороший фундамент для следующих поколений, если не вы, то они придут к вечной жизни. В той жизни было много труда, забот, болезней и страданий. Здоровая, радостная, счастливая жизнь, ради которой человек и оказался на земле, зачастую так и не была прожита. Пришло время выполнить эту задачу. И не думайте о том, что осталось мало времени. Его будет столько, сколько нужно для того, чтобы вы сделали нужные шаги. Вы уже умеете трудиться, многие годы вы трудились на благо Родины для того, чтобы прокормить семью, создать более или менее сносные условия существования, теперь пришло время потрудиться над собой и на себя, и тем самым реально помочь себе, своим детям, людям планеты. Шагать за горизонт привычного следует постепенно. Не делайте резких движений. Большой объем старого багажа, старого миропонимания будет оказывать сильное сопротивление – и вначале шагать будет трудно но зато как интересно а какой неожиданный замечательный будет результат это и избавление от болезней и улучшение отношений с близкими и положительные изменения в судьбах детей а главное совершенно иное внутреннее состояние здоровье, спокойствие уверенность доброта любовь радость и молодость это действительно другая жизнь как человек мыслит Так он и живет. Я убежден, что определяющим в жизни является миропонимание. И особенно важно понимание мира при переходе из одного этапа жизни в другой. На таких серьезных жизненных перекрестках особенно важно понимание смысла жизни, и ее ценностей, своей глубинной сути. Рассмотрим один из самых глобальных вопросов о смысле жизни не лишним будет снова вернуться к этому вопросу, особенно в старшем возрасте. Многие ли могут ответить на этот вопрос, в чем смысл жизни? Сможете ли вы ответить на него? А ведь это стратегия, стержень жизни. Есть этот стержень, жизнь продолжается. Нет, человек в любой момент может уйти. Каждому человеку необходимо осознавать, в чем смысл его жизни – иначе она может превратиться в бесцельное метание из стороны в сторону или будет потрачена на сложную дорогу, ведущую в тупик, что чаще всего и происходит. Это как с человеком, заблудившимся в тайге. В одном варианте он будет метаться и обессиленный умрет с голоду, в другом он, потеряв надежду на спасение, построит шалаш, будет собирать ягоды и корни и перейдет на уровень первобытного существования. Найти верный путь сможет лишь тот, Кто будет искать его, глядя на солнце и звезды, верить в свои возможности и использовать их? Только так можно вернуться домой.